Глава восьмая. Короля Ластер Миладора. Королевский дворец. Город Далиса. В покоях принцессы было непривычно тихо. Король не часто приходил к дочери, но всякий раз здесь было как-то живее, что ли. Смеялись фрейлины, бегая туда-сюда с поручениями, щебетали, словно птички, рассказывая принцессе последние сплетни, а теперь... «Как в могиле!» — сама собой явилась неприятная мысль. «Неужели новый дар так влияет на мою девочку?» Миладора сидела в удобном, мягком кресле в дальнем, самом затаенном углу большого зала. Положив ноги в красивых замшевых туфельках, темно-зеленых, с серебряными пряжками и отстрочкой, на маленький пуф, Справа от Меладуры на невысоком резном столике расставлено несколько блюд с фруктами и сладостями, в том числе с ее любимыми пирожными и свежей ароматной выпечкой. Все оставалось нетронутым. Зато король заметил три пустые чашки с черным, резко пахнущим осадком на дне. Напиток этот, имеющий терпкий, горьковатый вкус, весьма экзотический и недешевый. Привозят в основном из Нурвалона. К ним мешочки с темно-коричневыми зернами доставляют откуда-то с юга белозубые курчавые купцы со смуглой кожей. Популярен же напиток при дворе в основном у зрелых, состоявшихся мужчин. Женщины не слишком его жалуют, а молодые девушки и вовсе. «Она ведь пристрастилась к нему там, в ином мире!» Король поморщился, ему не нравился этот вкус. Скосил взгляд на три пустые чашки и вспомнил. Кажется, лекарь упоминал, что злоупотреблять им не следует. После обычных приветствий Аластер присел рядом. Попытался завязать разговор, но принцесса отвечала коротко, без всякого желания. — Я решил изменить старый закон в отношении фиолетовой магии, — осторожно начал король. Думаю, стоит сделать некоторые послабления для некромантов. Принцесса безразлично пожала плечами, и монарх с воодушевлением продолжил. «Конечно, все эти маги будут служить только короне и под полным контролем, ведь от них тоже, как оказалось, есть польза». «Польза?» — переспросила принцесса, сердито нахмурившись. «Ну, конечно!» — Аластер не заметил раздражения дочери. Например, тот парень, который спас тебя. Я уже распорядился разыскать и пригласить во дворец. Он хотел сказать, чтобы наградить, но его перебила Мелодора. Отличная мысль, — обрадовалась она. Обязательно разыщите. Мы казним его на том же месте, где давным-давно сожгли мага-бунтовщика. С балкона будет прекрасный вид. Король так опешил, что не смог ничего сказать. А это что у тебя? заинтересовалась принцесса указывая на прямоугольный предмет завернутый в пожелтевшее от времени полотно которое монарх так и держал в руках вот принес думаю тебе пригодится аластер передал сверток как то опасливо глядя на дочь та развернула дряхлое местами потемневшую ткань и с удивлением взглянула на старинный гримуар антроцитово черный с серебряным тиснением. Основы некромантии. Мелодора подскочила, с отвращением бросила его на стол, словно ядовитую змею, и яростно взглянула на отца. Но справилась с внезапной вспышкой, протяжно выдохнула, усевшись обратно. Откуда? спросила сдавленным голосом. Ведь все эти книги давно сожгли по закону изданному еще моим дедом. Кстати, нам с тобой за нее тоже положен костер. «Твой дед был неглупым человеком. Да, эти знания под запретом, но в тайном отделе королевской библиотеки есть целый стеллаж, где хранятся книги по фиолетовой магии». «Ну надо же!» — усмехнулся Аластер. «Старый король словно предвидел, что они пригодятся кому-то из нашего рода». «Теперь это все твое!» Миладора прикрыла глаза. «Отец, я устал и хотела бы прилечь. Прости». Аластер не стал возражать, попрощался и вышел. Принцесса с брезгливостью взяла в руки книгу. Первым желанием было кликнуть слугу и приказать сжечь эту мерзость. Но немного подумав, она осторожно провела кончиками пальцев по обложке. Принципы и догмы, вбитые воспитанием, истерзавшие душу детские страхи, Все они велели немедленно уничтожить богомерзкое чтиво. Но любопытную от природы девушку со страшной силой манили запретные истины, жуткие тайны, позволяющие заглянуть за грань жизни и смерти. Наконец, решившись, она открыла книгу и стала всматриваться в поблекшие страницы, хранящие древние знания, ненавистные и богам, и людям». Я все равно проклята, хуже уже не станет. Все, что осталось, — отомстить некроманту, который превратил меня в мерзкое чудовище. А он силен, очень силен и опытен. Отец точно не станет убивать такого чародея, я его знаю. Изменит закон и возьмет себе на службу под присмотром Мистериуса. Нет, я... только я уничтожу эту тварь. Но сначала нужно учиться. Очень много учиться и работать, чтобы стать такой же сильной, как он. Нет, еще сильнее. Миладора взяла сочное, краснобокое яблоко, поудобнее устроилась в кресле и положила на колени старый, потертый гримуар. За последние несколько дней я умаился как раб на каменоломнях. То вводил в курс дела Миранду, таскаясь с ней по всему замку. то мотался по баронству, знакомясь со своим владением. Осмотрел несколько деревень и велел всем старостам с подушными списками явиться в замок. Еще привез сюда же Кикибота с Ритольда и обозначил им фронт работ. Маленькая лекарка облюбовала себе огромную часть замкового подвала. Заявила, что здесь разместится не только лаборатория, но и склад для сушеных трав, органов магических тварей и прочих ингредиентов, которые ей будут таскать охотники из земель нежити. Кикибод же, кроме своего обычного задания создать специальный портальный зал в глубоком защищенном подвале под донжоном, должен вызвать сюда пару дюжин своих земляков. Во-первых, пускай разведают всю геологию под замком и в окрестностях. Нет ли где случайно тайного подземного хода? Мелким метростроевцам такие задачи по плечу, они пустоты в грунте чуют, как голодная мышь кусок сыра в запертой кладовке. Не желаю однажды обнаружить толпу врагов, взявшихся непонятно откуда. Во-вторых, пусть создадут сеть подземных залов и хранилищ. Свободное место никогда лишним не бывает. Работы как раз по их профилю. Людям за ними даже на экскаваторе не угнаться. Заодно пророют и парочку секретных подземных ходов, ведущих в самые укромные места, подальше от замковых стен. Я лично их скрытым потом накрою и всякими ловушками утыкаю. Муха не пролетит. Если вдруг беда, все население замка сможет сбежать, пока враг осаждать стены будет. Не всех же получится увести через портал. Подбежавший охранник оторвал меня от утомительных объяснений Миранде, за каким демоном мне понадобилось делать круглые дыры в каждом этажном перекрытии замка и что за отхожие комнаты там собрался устроить. Дело в том, что эти тусовки-прислуги с ночными вазами сюда-туда меня здорово раздражали, а справлять нужду внутри замка по темным углам, как во всяких луврах в моем мире, я сразу же запретил под страхом жестоких казней. В одной деревеньке недалеко от речки имелись залежи гончарной глины, а к ней пара-тройка гончаров. Узнав про это, я озадачил одного из них — создать шаблон, по которому изготавливать и впоследствии обжигать канализационные трубы и фасонные части к ним. Тот обещал постараться. «Господин барон!» — босовито начал дружинник, прибежавший от главных ворот. «Там староста с деревенскими пришел, очень просят принять». но ну, пошли послушаем обрадованный что отвязался от въедливой управляющей шустро затопал к воротам этого старосту я помнил его деревня ближайшая к замку с ним еще трое лица испуганные кланяются шапки в руках мнут как жизнь хлеборобы улыбнулся чтобы подбодрить ходаков ваша милость спасите заголосили разом мужики и бухнулись на колени «Нежить завелась, уже двоих наших загрызли!» «Чего?» — я выпучил глаза. «Вы что несете?» Нет, теоретически из земель нежити в пограничное баронство могла изредка заглядывать всякая нечисть. Границу поэтому и приходилось постоянно патрулировать. Но мое баронство с проклятыми местами не граничило. А представить, что у мертвия смогли пробраться так глубоко в людские земли — это полная чушь. Их бы сто раз уже заметили и истребили. Низшие умертвия практически не имеют разума и не очень опасны. Ими движут в основном инстинкты или приказы поднявшего их некроманта. Если нежить вышла удачной, то приказы она может исполнять довольно долго и качественно. Еще, конечно, бывает, что маг непосредственно сам управляет ими. «Вот тогда только держись!» Тогда от них можно ожидать чего угодно. Но это не может продолжаться долго. Вскоре они опять впадут в стадию «ты тупой, а я тупея». Очень странно все это, но по физиономиям Пейзан было ясно, не врут. Выслушал подробный обстоятельный рассказ, почесал тыковку, да и засобирался в путь. Появилось у меня одно подозрение, нужно бы его поскорее проверить, пока там зомбаки полдеревни не схарчили. С собой взял всего двоих, самых доверенных, молодого Сту с его луком и Стиро. Последнее время они даже подружились, несмотря на то, что когда-то Стиро получил стрелу от своего теперешнего приятеля. «Ох, когда это было! Столько событий уже произошло, всего и не упомнить!» С нами в той поездке еще Мольверт был, но сейчас ему не до того. Он главный в моей маленькой дружине. Забот выше крыши, не стоит по таким пустякам отвлекать. В окрестностях деревушки мы оказались ближе к вечеру. Поднялись на невысокий холм, откуда открывается чудесный вид на окрестности. В небольшой долине показались полсотни домишек, вытянувшихся вдоль пары улиц. Неровные квадраты земельных наделов с одной стороны упираются в изгиб узкой речушки, а с другой — холмы, покрытые лесом. Слева, в лиге от деревушки, виднеется кладбище, обнесенное убогой оградой из кривых, нестроганных жердей. «Давайте туда», — указал спутником на погост. «Если крестьяне не соврали, скорее всего, у мертвия прячутся именно там». «Это действительно так». Для нежити подобные места не только дают подпитку, но, как бы сказать, например, в очень жаркий день вас тянет зайти в помещение, где работает кондиционер. Просто у нежити свой критерий комфорта. Возле перекошенных ворот даже нашлась такая же кривая коновесь, у которой мы оставили своих лошадей. Тихо вошли на территорию, в беспорядке, покрытую могильными холмиками с надгробиями в виде плохо отёсанных камней, а то и просто пары-тройки полусгнивших деревяшек. Побродив по территории, наткнулись на пару свежих могил. Ясно, это те бедолаги, которых недавно сожрали твари. Хорошо ещё, что крестьяне догадались отрубить им головы перед тем, как закопать. Неизвестно, какой бедой могло обернуться прояви они малодушие. Например, чего доброго восстать. Я теперь уже ничему не удивляюсь, уж больно интересные вещи здесь творятся. Не найдя ничего подозрительного, обратил внимание на непонятное строение недалеко от ограды. С виду большой шалаш с плоской крышей или навес, сделанный из сухого камыша. Возможно, это место, где прощаются с покойным в непогоду, а может, там живет сторож, хотя вряд ли. Заглянули туда. Пусто. В центре стоит кое-как сколоченный стул, покрытый грубой циновкой до самого пола. На нем сиротливо брошен завянувший погребальный венок. В углу несколько сломанных деревянных лопат, еще какой-то хлам, всюду пыль и куски засохшей грязи. Я не стал даже входить внутрь. Так повертел головой и начал уже поворачиваться спиной, но мне вдруг показалось, что нижний край циновки самую малость шевельнулся. Будто бы кто-то наблюдает за нами из-под стола. Не делая резких движений, отошел на пару шагов от входа и обнажил скьевону. Влил в лезвие талику демонической энергии. Зачарованная сталь с такой подпиткой не дает нежити никаких шансов. Сделал парням знак, чтобы были на чеку, и осторожно шагнул внутрь. В полумраке помещения мне стало немного не по себе. Атмосфера как-то не располагала к благодушию и веселью, но выбора не оставалось. Лишний раз так явно светить способности к некромантии весьма нежелательно, а показать страх перед подчиненными позорно. Медленно приблизился и кончиком клинка попробовал отодвинуть краешек полога. В ту же секунду из-под стола раздался громкий рык. На меня вылетело что-то черное, косматое, с раскрытой пастью, полной зубов. Я даже не успел понять, каким ветром меня вынесло из этой беседки, но вылетел оттуда, как пробка из бутылки. Вслед мне несся злобный, заливистый собачий лай. Хозяин этого лая не спешил покинуть свое укрытие и бурно выражал негодование, наполовину высунувшись из-под стола. Снова сунул голову внутрь и увидел очень худого черного пса с длинной, свалявшейся шерстью, в которой застряли репейники и колючки. Он, видимо, был сильно голодный, но удача наконец-то повернулась к нему лицом. Я заметил в его убежище здоровенную, наполовину обглоданную кость. Вот ее-то он и собирался оборонять до последнего. Не возьмусь сказать, кому она ранее принадлежала. Вполне возможно, что и человеку, но это вряд ли. В любом случае, я не собираюсь затевать с ним войну за столь сомнительный трофей. Мне почему-то стало очень жалко это несчастное существо. «Ваша милость!» Сту, с первых дней, как у меня появилось баронство, стал обращаться исключительно по титулу. Давайте я его стрелой достану. Сту, что тебе сделала эта животина? Пускай себе живет, лично мне она совершенно не мешает. Мы покинули кладбище и направились в сторону деревни. Солнце уже уверенно клонилось к закату, а к разгадке пока не приблизились ни на шаг. Тучка неспешно шагала по утоптанной грунтовке, косясь на ярко-зеленые молодые листочки. За зарослями орешника, растущего вдоль дороги, обнаружилась покосившаяся на один бок лачуга с камышовой крышей, местами провалившейся внутрь. Оглядев развалины, я придержал лошадку и повернул туда. Место для дневного убежища нежити вполне подходящее. Известно, что у мертвия плохо переносят дневной свет, жару и влажность. Предпочитают переждать светлое время в каком-нибудь укромном месте, на кладбище, в пещере или заброшенном доме. Ночью они куда более активны. Оставили лошадей у дороги под присмотром юного лучника и, пробравшись сквозь заросли, подошли к лачуге. Отправил стиро караулить выход, а сам обошел строение вокруг, стараясь не издавать лишнего шума. Заглянул в проем окна. Ничего. Подошел к следующему, но прежде чем что-то увидеть, почувствовал запах. Тот самый сладковатый запах разлагающейся плоти, который я вдоволь нанюхался, находясь во владениях Мортограна. Заглянул внутрь и увидел человеческую фигуру, стоящую, уткнувшись лицом в самый темный угол, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Это был мужчина. В опущенной руке он держал местами поржавевшую саблю, на которой запеклись пятна крови. Да и в общем вид у него не ахти. Весь в грязи и крови, одежда изодрана, сам уже на значительной стадии разложения. но вполне еще способный навести шороху на всю округу. Заглянул чуть дальше и... Бинго! Вот и его приятель. Такое же вонючее у мертвия, метра под два ростом. Только у этого не было левой руки, отсечена выше локтя, так что из обрубка виднеется белая кость, которую облепили мухи. В правой он держит нечто напоминающее люцернский молот. Весьма неприятная штука, особенно в руке у эдакого Громилы. Но самое хреновое совершенно в другом. Они оба одеты в цвета Виркрейвена, а это значит что? Да то, что когда я с помощью умертвей атаковал второй замок, каким-то образом умудрился попутно поднять кого-то из убитых тамошних воинов, и даже не заметил этого. А они после боя ухитрились каким-то образом улизнуть из замка, скотины. Своих-то всех, кого можно было, я через портал вернул обратно, в замок Тосвальд, там их и похоронили. Выходит, те двое точно не мои. Но тогда вопрос, как я ухитрился в горячке боя поднять еще и этих? А вдруг не только их? Я же не знаю точно, сколько у Вир Крейвена было бойцов. «Может, тут по округе целая армия бродит? Армия мертвецов?» «Нет, такое маловероятно. Крестьяне говорили про двоих, надеюсь, этим все и ограничится». «Видимо, еще недостаточно хорошо освоил работу с жезлом. Сто пудов тут какая-то побочная реакция произошла. Ведь я такую волшбу впервые творил, возможно, слегка чего-то и напутал». Буду после внимательно разбираться, а пока нужно эту сладкую парочку упокоить. А то получается из-за меня уже двое крестьян погибли. Непорядок.